Глава пятая. Когда Лун спустился по внутренней лестнице в приемный зал, бури и Зефир уже присоединились к своим воинам. Нефрита тоже была здесь, как и Елея, Звон и Душа. Арборы толпились на балконах верхних этажей, а воины свисали отовсюду, откуда открывался хоть какой-то вид. Несмотря на это, в зале было тихо. Пока Лун шел к королевам, те разговаривали. Зефира сказала. «Нет, я не полечу в опаловую ночь. Я возвращаюсь к моему двору». Нефрита склонила голову на бок и в упор посмотрела на Бурю. «Ты об этом ничего не говорила». Буря ощетинилась. «А ты не спрашивала». Шипы Нефриты приподнялись. И ты решила умолчать о том, что собираешься отправиться в это долгое путешествие одна, в компании лишь собственных воинов и моего консорта. «Ты думаешь, что я воспользуюсь ситуацией?» — Буря расхохоталась. «Не смеши меня!» Лишь тогда Лун понял, о чем они говорят. Он остановился, сложил руки на груди и негромко зарычал. В тот миг ему хотелось больше никогда в жизни не видеть ни одну королеву Раксура. В тишине его рык услышали все. Разговор резко прервался, и все уставились на него. Ехидно склонив голову на бок, Зефира заметила. «Почему-то мне кажется, что волноваться тут не о чем». Нефрита повела шипами, как бы отмахнувшись от бури, пересекла зал и остановилась перед луном. Он думал, что она не заметит, но ее взгляд сразу же упал на его голое запястье. Нефрита взяла Луна за руку и провела большим пальцем по месту, где раньше был браслет. Затем она посмотрела ему прямо в глаза и мрачно сказала. «Если ты, пока я лечу туда, примешь предложение другой королевы, я убью вас обоих». Лун отвел руку. Ему не нравилось, что все выглядит так, будто это он ее отвергает, и он запретил себе так думать. Договорились. Нефрита горько усмехнулась. А ты молодец. Ты только что одним словом оскорбил весь свой народ и нашу культуру. Затем она подчеркнуто прибавила. Я вылечу в опаловую ночь завтра на рассвете. Луну до боли хотелось в это верить. Но весь его прежний жизненный опыт твердил ему, что это конец, и он больше никогда не увидит ни Нефриту, ни остальных. Прошлое давило на него своей тяжестью, и как Лун не боролся с ним, ему казалось, что он тонет. Наконец он смог выдавить. «Я буду ждать». Повинуясь внутреннему порыву, Нефрита потянулась к нему, но Лун сделал шаг назад — Он больше не мог на нее смотреть и не мог прикоснуться. Он боялся, что если сделает это, то не сможет просто уйти, и его выволокут из колонии силой, а он тем временем будет орать, брыкаться и пытаться перегрызть буре глотку Нефрита помедлила, а затем уронила руку. «Ты хочешь по... поговорить с кем-нибудь?» Она собиралась сказать «попрощаться». Хотя Лун не позволял себе смотреть в ту сторону, он чувствовал на себе взгляды звона, елеи и души. Но он не видел смысла прощаться. И если нефрита не солгала, то он скоро вернется. А если все же нет... В общем, смысла Лун не видел. «Нет». Буря и Зефира направились к выходу из зала, который вел к дуплу, и Лун пошел за ними. За все это время Арборы и Окрыленные не издали ни звука. Пока Лун пересекал зал, их взгляды и молчание жгли его. Он вдруг понял, насколько был наивен, ведь глубоко внутри надеялся, что кто-нибудь в последний момент выкрикнет «Остановитесь!» Его горло сжалось, ему стало трудно дышать и захотелось завыть от боли и горя, как это, наверное, делали обычные Роксура. Но Лун пересилил себя и вслед за чужими королевами покинул туман Индиго. Зефира повела своих воинов в сторону закатных вод, А лун полетел с бурей и остальными по зеленым просторам висячего леса. В середине дня они попали под моросящий дождь, но ветер оставался несильным. Буря, чтобы не утомить медлительных воинов, летела не спеша, и Луну ничего не стоило поспевать за ней. Впрочем, он жалел, что перелет оказался столь легким, меньше всего ему хотелось оставаться наедине со своими мыслями. Когда дневной свет начал угасать, буря замедлилась и свернула к платформе, которая засела высоко-высоко в ветвях исполинского древа. Там росла небольшая роща деревьев с ярко-зелеными кронами и белыми цветами, которые встречались в этом лесу довольно часто. Арборы называли их мягкоцветами, потому что эти растения окружали свои семена пушистыми мягкими шариками, чтобы ветер мог подхватить их и разнести по всему лесу. Сейчас семена как раз созревали, и вся платформа была покрыта дорожками белого пуха. Буря и ее воины приземлились в высокой траве на краю рощицы, подняв в воздух тучу легковесных цветков. Лун опустился чуть поодаль, повёл шипами, чтобы стряхнуть пушистые семена, и сложил крылья. Остальные вошли в рощу, нашли место, где было меньше травы, и разбрелись в стороны, чтобы разведать окрестности. Рядом находился пруд, который подпитывался водопадом, стекавшим с одной из ветвей повыше. Лун отвернулся от рощицы и пошел к вытекавшему из пруда ручью, на берегу которого приметил поросшее мхом пятно. По другую сторону пропасти, разделявшей гигантские кроны, стояло второе исполинское древо. Его платформы были еще больше, некоторые густо поросли деревьями, другие же представляли собой просторные травянистые луга. Когда Лун присмотрелся, то заметил на нижней площадке движение и понял, что там бродит стадо мохнатых травоедов. Наверное, поэтому Буря и решила здесь остановиться. Он оглянулся на лагерь. Трое воинов уже приняли земной облик. Один копошился в походных мешках, другой раскладывал одеяло, третий наполнял бурдюк водой из водопада. Еще две воительницы остались в крылатом облике и встали на страже в ветвях деревьев с мохнатыми цветками. Луну не хотелось перевоплощаться. Он и так кругом чувствовал опасность от висячего леса и от своих спутников. Но его спина болела от полета и перенапряжения, и ему нужно было отдохнуть. Он неохотно принял земной облик. Освободившись от тяжести крыльев, Лун испытал облегчение. Он потянулся, хрустя суставами, а затем сел рядом с ручьем. Приближение ночи он ждал с неохотой. Лун ясно дал понять, что хочет побыть один, и надеялся, что воины не станут к нему приближаться. Конечно, можно было избить одного или парочку из них до бесчувствия, и тогда они точно станут держаться от него подальше. Но Луну не хотелось давать Буре повод удерживать его в земном облике. Он смотрел, как разноцветные улитки ползут по древесине вдоль ручья, и вдруг ощутил, что кто-то приближается. Лун поднял голову и увидел, что к нему идет буря. Он напрягся и приготовился к тому, чтобы перевоплотиться и тут же отпрыгнуть назад. Буря остановилась, опустила шипы и выставила перед собой руки с со овтянутыми когтями. Затем она чуть насмешливо произнесла. «Тише, я всего лишь хочу поговорить». Лун неохотно уселся, все еще внимательно следя за ней. Она подошла ближе, остановилась в пяти шагах и села на пятки, чтобы не смотреть на него сверху вниз. С сомнением в голосе она сказала. «Мне трудно поверить, что ты успел так привязаться к туману Индиго за столь короткий срок». Луна скалился без намека на улыбку. «Да, жизнь там не такая захватывающая, как в изумрудных сумерках». Не хватает королев сестер, которые бы плели интриги и пытались захватить власть при дворе. Буря стиснула зубы, ее шипы дрогнули, когда она с трудом подавила желание поднять их. Она отвела взгляд. Прошло несколько секунд, и королева выдохнула и щелчком сбила с себя шарик мягкоцвета. — Что ж, я сама напросилась, — сухо произнесла она. Но я и поплатилась за это сполна. У меня не так много сестер, и мне было больно потерять одну из них, даже ту, которая меня ненавидела. Однажды воины и арборы тумана Индиго летали в изумрудные сумерки, чтобы поторговать с ними. Вернувшись, они принесли слухи, что зима решила изгнать тишину после того, как та пыталась подставить бурю и залу. Тишина отказалась уходить, и Буре пришлось сразиться с ней насмерть. Лун, конечно, сочувствовал зиме и вечеру, но в целом считал, что тишина получила по заслугам. А еще он думал, что Буря заслуживает искреннего ответа, и потому сказал «Мне плевать». Его ответ удивил ее, и она посмотрела на него, приподняв брови. «А ты не из робких, да?» Лун лишь продолжал в упор сверлить ее взглядом. Хотя слова королевы не показались ему оскорбительными, он не сомневался, что они такими подразумевались. Консорты его возраста обычно бывали робкими тихонями, вроде уголька, Они мрачными отшельниками вроде него. Будь Лун хоть капельку подозрительнее, он бы решил, что буря нарочно выманила его из двора, чтобы убить и отомстить за тишину. Но он оставил эти мысли, поскольку за прошедший день Буря могла прикончить его в любой миг, и никто, кроме ее воинов, не узнал бы об этом. К тому же им бы не пришлось так далеко лететь. Не дождавшись от него ответа, Буря с досадой усмехнулась. «В опаловой ночи ты собираешься вести себя так же?» Похоже, она считала, что он должен будет умолять их принять его. Лун знал, чем такое закончится. «Мне больше сорока циклов от роду, а при дворе Раксура я прожил всего шесть месяцев. И если ты думаешь, что я боюсь остаться один, то ты ошибаешься». Буря нахмурилась, сомнение на ее лице сменилось выражением, которое Лун не смог прочесть. «Это твой родной двор. Самый крупный двор на западе пределов». «Неужели ты не видишь, какая возможность тебе представилась?» «Возможность для чего?» Лун не знал, зачем Раксура опаловой ночи потребовали вернуть его. Может, им просто захотелось надавить на другой двор. Если они и правда были столь многочисленны, то и в лишних консортах не нуждались. Останься, Лун, с ними. В лучшем случае его отдадут какой-нибудь неизвестной королеве, которая вряд ли обрадуется бывшему дикарю и одиночке. А в худшем он не знал, что может произойти в худшем случае. Зато буря, скорее всего, знала. Пристально глядя на нее, Лун произнес. «Может быть, они не хотят, чтобы их рот осквернял дикий одиночка?» Буря отшатнулась и возмущенно подняла шипы. «Что ты такое говоришь?» «Они оставили меня умирать в лесу, когда я был еще птенцом. Откуда мне знать, что они не хотят завершить начатое?» Буря зашипела и одним плавным движением вскочила на ноги. Ее шипы презрительно топорщились. «Если ты действительно веришь, что такое вообще возможно, то ты ничего о нас не знаешь!» Лун свирепо смотрел на нее из-под лобья. «По-моему, я знаю о вас слишком много». Буря хлестнула хвостом, присела и взмыла ввысь. Двумя могучими взмахами она поднялась на ближайшую ветвь исполинского древа. Поднятый ее крыльями порыв ветра сшиб бы Луна с ног, не будь он к этому готов. Из цветущей рощи на него таращились укрывшиеся там воины. Лун вздохнул... и брызнул на улиток водой. Судя по всему, он победил, но особой гордости от этого не испытал. Позже буря отправила двух воинов к соседнему исполинскому древу, чтобы те поймали травоеда. Воины поделили мясо на всех, и Лун заставил себя поесть, хотя голода не чувствовал вообще. Когда наступила ночь, снова пошел дождь, и воины соорудили две палатки из тонкой материи. Ткань была пропитана соком какого-то дерева и не пропускала влагу. Буря и две воительницы, звезда и награда, заняли один шатер, а Лун вместе с двумя другими окрыленными приказали укрыться во втором. Пятого воина оставили дежурить, и остальные должны были сменить его ночью. Лун забрался в укрытие, когда совсем стемнело. Двое воинов, рывок и шквал, уже заняли себе место по одну сторону палатки. Что ж, хорошо, Луну хотя бы не придется смотреть на них, хотя от запахов незнакомых окрыленных ему становилось тревожно. Он слишком долго пробыл в тумане Индиго, где все стали для него своими, даже те, кого он недолюбливал. Когда Лун присел и стал ощупывать землю в поисках места по суше, рывок произнес... И ради этого консорта тишина была готова убивать? что ты я не впечатлен. Шквал с усмешкой зашипел. <свят> Наверное, он научился всяким штучкам, пока жил с земными обитателями. Лун нашел мягкое, почти сухое место и улёгся. Он подумал о том, насколько невыносимым такое отношение могло бы показаться робкому консорту вроде уголька, и сказал... «Если вы меня во сне хоть пальцем тронете, я убью вас обоих, а потом скажу Буре, что на вас напал брюходер». Он подался вперед и выразительно прибавил. «И выглядеть вы будете так, будто на вас напал брюходер». Рывок и шквал испуганно замолкли. Лун свернулся, поджал ноги, положил под голову походный мешок и уснул. Следующие три дня пути прошли точно так же. Ночи были дождливыми, проводили они их в тесных ненадежных укрытиях, и отдыха никто не получал. После первой ночевки шквал и рывок стали относиться к луну настороженно, но с уважением. Они сторонились его, лун не обращал на них внимания, а буря заговаривала с ним только по необходимости. Луна это вполне устраивала, и жалел он лишь о том, что у него оставалось слишком много времени на размышления. А думал он в основном о том, что скоро может снова остаться совсем один. Если его дурные предчувствия окажутся верными, и нефрита за ним не прилетит, то ему придется как можно скорее покинуть пределы. Раксуры, жившие одни, считались одиночками, которых изгнали из двора за какой-нибудь страшный проступок. А консорты-одиночку наверняка сочли бы убийцей, или каннибалом, жрущим земных обитателей, или еще кем похоже. Лучше ему поселиться в каком-нибудь земном городе, или, например, на Золотых островах. Какое-то время Лун поразмышлял над тем, чтобы отправиться на восток, к Желтому морю. Там он мог спросить у Делина или Нирона, не пригодится ли им в экспедициях и торговых путешествиях Роксура. Но путь туда лежал не близкий, и проделать его в одиночку было нелегко. А если он все же доберется до островов и выяснит, что там нет для него места, о таком и думать не хотелось. К тому же Цветика в последние минуты своей жизни просила Луна не отворачиваться от Раксура и дать им шанс. Когда он давал ей это обещание, то не знал, как трудно ему будет его сдержать. На четвертый день они остановились, чтобы поохотиться на больших травоедов, которые обитали на одной из платформ. Точнее, охотиться собрались все, кроме Луна, поскольку остальные ясно дали ему понять, что помощь им не нужна. Поэтому он растянулся на ветви, задремал и не видел, что произошло, пока его не разбудили крики. Он резко сел и увидел, как стадо травоедов, тряся мохнатыми задами, убегает прочь и исчезает среди деревьев, что росли на противоположном краю платформы. А ближе к луну рывок пытается вырваться из схватки темно-зеленой твари, похожей на гигантскую жабу. Тварь вылезла из норы, спрятанной в густых зарослях мха, и схватила воина за ногу. Награда, молодая воительница, стояла на земле и уворачивалась от ударов жабы, которая замахивалась на нее свободной лапой, пытаясь ударить когтями по лицу. Однако воительница что-то не рассчитала, и тварь могучим ударом отшвырнула ее в сторону. Рыча, Лун выругался, спрыгнул с ветки и, взмахнув крыльями, изо всех сил помчался вниз. Он подумал, вот что случается с безмозглыми воинами, которые не умеют осторожно охотиться. Он приземлился на чешуйчатую спину твари и выпустил все когти. Тварь взревела, уронила рывка, которого старалась засунуть себе в пасть и попыталась достать Луна. Он резко поднял крылья, чтобы защитить голову, расправил шипы и нашел то, что искал. Мягкое незащищенное место прямо под кромкой черепа. У земных хищников оно обычно имелось. Жаба схватила луна за шипы как раз в тот момент, когда он вонзил когти в мягкую шкуру и разодрал что-то похожее на артерию. Хватка тваря ослабла, она вздрогнула под луном, а затем обмякла. Лун спрыгнул с нее, потом осторожно обошел тело, проверяя, не жива ли она. Увидев, что глаза жаба остеклинили, он повернулся посмотреть, что стало с рывком и наградой. Буря и остальные только подлетели и опускались на землю. Рывок стоял над наградой, а та лежала ничком на примятой траве, приняв земной облик. Она жмурилась и стискивала зубы, а ее лицо искажало гримаса боли. Лун одним прыжком очутился рядом и понял, что она вывихнула правое плечо. Он сочувственно зашипел. О повреждениях крыльев Лун знал больше, чем хотелось бы. Судя по всему, от удара воительница ненароком перевоплотилась, отчего травма стала еще хуже. Кости, похоже, не сломались, но ушибла она их серьезно. «Ты ранен?» — спросила буря урывка. Тот с несчастным видом помотал головой. «Награда пыталась мне помочь. Её задело. Консорт...» «Я видела», — прервала его буря. Затем она с каменным лицом посмотрела на Луна. «Ты в порядке?» — Лун тряхнул шипами. «Да». «Она не может лететь дальше», — сказала звезда. От боли у Награды начались рвотные позывы, и звезда поспешно присела рядом, чтобы та могла на нее облокотиться. Затем она взволнованно посмотрела на бурю. «Ей нужен наставник», — Буря кивнула и повела шипами. «Недалеко отсюда есть двор Бирюзового моря. Мы сможем добраться туда до темноты. Полетим к ним», — Лун предложил. «Я могу понести ее. Он хотел прибавить, что если он и Буря полетят вместе с наградой вперед остальных, то окажутся в Бирюзовом море вдвое быстрее. Однако Буря резко ответила. «Нет, мы сами заботимся о своих». Лун, оскорблённый, сдержался, чтобы не зашипеть. «Ладно, в следующий раз я позволю хищникам их сожрать». Буря пропустила его словами мимо ушей, но воины угрюмо переглянулись. Когда они полетели к Бирюзовому морю, Буря сама понесла награду, и Лун вскоре сообразил, почему она так рассердилась. Буря не смогла позаботиться о своих спутниках, а Лун смог. Будь он сам воином, пусть даже из чужого двора, никто бы и бровью не повел. Но он был консортом, который находился под защитой бури и явно в этой защите не нуждался. Нефриту это никогда не беспокоило, или же она просто не подавала виду. Может быть, в тумане Индиго это было и неважно, и все успехи консорта Нефриты считались ее успехами, поскольку это она его выбрала. Как же здорово, что он, наконец, во всем разобрался. Только жаль, что поздно. На полпути к Бирюзовому морю начался сильный дождь, и они прилетели туда уже затемно, ориентируясь по огням колонии. Та располагалась не в исполинском древе, а была выточена в узловатом деревянном наросте, который ютился в ветвях исполинского терновника. Терновник был не такой большой и не такой колючий, как тот, в котором обитали изумрудные сумерки, но лететь через него в темноте было непросто. Когда они добрались до посадочной площадки у главного входа в колонию, двор уже знал об их приближении, и наружу вышли воины и арборы. К счастью, по сравнению с некоторыми другими дворами, Раксура Бирюзового моря оказались вполне вменяемыми. Едва воины увидели, что среди гостей есть раненые, правящая королева сама спустилась к ним, чтобы приветствие прошло как можно скорее, и уже через несколько минут их проводили в просторный приемный зал, вырезанный в древесине. Награду увели заботливые наставники, и звезда пошла вместе с ней. Лун стоял в сторонке, пока королева Бирюзового моря и Буря завершали приветствие. Ему подумалось, что колонию основали относительно недавно. Приемный зал выглядел скромно и вмещал в себя всего два высоких этажа с четырьмя выходами, а резьба на стенах казалась в свете зачарованных огней совсем свежей. Потолок не густо увевали цветущие лианы, но ни фонтанов, ни водопадов нигде не было. Хотя двор и был маленьким, он, похоже, процветал. Воины и арборы, толпившиеся в коридорах и глазевшие на гостей, в земном облике почти не отличались от раксуры из тумана Индиго и изумрудных сумерек. У большинства была бронзовая или медная кожа и темные волосы. Но местами Лун замечал красновато-русые копны. Он лишь надеялся, что им предложат ужин. Все-таки они уже два дня не ели сытно. Лун принял земной облик вместе с воинами, отчего его одежда промокла, и он чувствовал себя чумазым и уставшим. Со скучающим видом он водил пяткой по гладкому деревянному полу и вдруг осознал, что все вокруг замолкли. Лун поднял голову и увидел, что воины арборы Бирюзового моря выжидающе смотрят на него. Амаранта, их королева, кивком указала на Луна и спросила у Бури. «Это твой консорт?» «Нет». Буря напряглась, но смогла не выдать, насколько эта мысль ужаснула ее. Мы сопровождаем его в опаловую ночь. Амаранта была старше и крупнее бури. Один ее шип дрогнул, и обстановка в зале стала ощутимо менее дружелюбной. Лун подумал, что теперь, когда о раненой воительнице позаботились, королевы вспомнили, что они раксура а значит, должны ненавидеть друг друга с первого взгляда. Амаранта спросила. «Полагаю, у него есть имя?» Буря тоже дернула шипом. «Он Лун, из тумана Индиго». Амаранта шагнула к нему. Лун вздрогнул, подался назад и приготовился бежать к выходу. Однако королева остановилась и принюхалась. «У него есть королева». Она склонила голову, снова посмотрев на Бурю. «И это?» «Не ты». Буря поморщилась. «Долго рассказывать». Амаранта уложила шипы и, явно пересилив себя, решила не оскорбляться таким ответом. Она сказала. «Значит, сейчас мы сядем, и у тебя будет предостаточно времени, чтобы все нам поведать». Лун мысленно застонал. Вечер обещал быть долгим, неловким и полным косых взглядов. Их отвели в другой зал, поменьше. Там не гулял сквозняк, а посередине стояла большая чаша с горячими камнями. Под изгибом потолка бежала резная полоса, изображавшая цветы и деревья. Она выглядела более старой и завершенной, чем узоры в приемном зале. Когда Лун стал искать, куда бы ему сесть, из-под потолка вылетел консорт, который опустился рядом с амарантой. Ростом он был почти с нее. Несколько секунд консорт оставался в крылатом облике, позволяя гостям увидеть, насколько он огромен, а затем переменился. В его земном облике Лун не увидел никаких явных признаков старости. Его бронзовая кожа и темные волосы еще не начали сереть. но На его запястья и руки были украшены тяжелыми золотыми браслетами и обручами, символами того почета, с которым к нему относилась Амаранта. Консорт встретился взглядом с Луном, ясно давая понять, что он обращается только к нему, и произнес: «Я Кремень, первый консорт Амаранты. Не желаешь пройти в наш черток. Воин Бури по имени След, который стоял ближе всех к Луну, придержал его за руку, собираясь остановить. Луна отшатнулся от него и оскалился, когда след снова потянулся к нему. Буря зашипела на воина, едва сдерживая свою ярость и как бы говоря «ты меня позоришь». След, сбитый с толку, отступил. У Луны появился выбор — пойти за незнакомым консортом из чужого двора или остаться здесь и слушать, как Буря и Амаранта обмениваются колкостями. Думать тут было нечего. лун обошел следа и направился вслед за кремнем к ближайшему коридору они прошли всего два поворота когда консорт остановился и повернулся к луну в коридоре они были не одни их окружили с десяток взволнованных арборов тебя украли прямо спросил кремень что лун не ожидал такого вопроса и выпучил глаза затем он сообразил как все выглядело со стороны Консорты никогда не путешествовали с королевами, с которыми их не связывала брачная метка или родственные узы. Лун даже пожалел, что его не украли. Тогда он мог бы убить Бурю и остальных во сне и отправиться домой. Несколько мгновений он испытывал соблазн сказать «да» и посмотреть, что будет. Но потом решил, что Бирюзовому морю это доставит больше неприятностей, чем Буре. «Нет», — честно сказал он. Видимо, колебания Луна прокрались в его голос, потому что Кремень с сомнением приподнял брови. «Ты уверен?» Ответить убедительнее Лун не мог, и потому просто пояснил. «Долго рассказывать». Кремень кивнул. Поманив к себе одну арбору, он наказал ей вернуться в зал и передать Амаранте, что все в порядке. Затем он повел Луна в чертог консортов. Черток оказался уютным, хотя и не таким большим и роскошным, как покои консортов тумана Индиго. Зал был маленьким, но благоустроенным, посередине лежали подушки, а по периметру располагались пять опочевален и умывальня. Луну все равно пришлось все рассказать, но его, к счастью, сначала накормили, в то время как Буре и остальным наверняка пришлось долго и очень вежливо тешить разговорами задетые самолюбие амаранты. Арборы принесли в черток еду, и Лун поужинал с Кремнем и тремя другими консортами. Один из них принадлежал королеве-сестре, а двое других были еще свободны. Самый маленький, судя по виду, совсем недавно покинул Ясли. Им подали чай, фрукты, хлеб и сырые бедрышки травоеда. В том, чтобы поедать свежеубитую добычу прямо в лесу, было свое очарование. Но здесь Лун наконец смог расслабиться и отдохнуть. Он рассказал консортам правду, хотя не стал уточнять, сколько циклов он жил на Востоке один. Пусть лучше гадают, когда именно Туман Индиго нашли его. Лун ждал, что его все равно спросят об этом, однако Кремень нерешительно произнес. «И твоя королева тебя отпустила?» Ответить на это оказалось неожиданно трудно. Луну потребовалось немало времени, чтобы выдавить из себя «да». Кремень и консорт королевы сестры переглянулись, а двое консортов помладше смотрели на Луну с широко распахнутыми, сочувствующими глазами. Луну пришлось отвернуться. К его горлу подкатил ком, и у него сперло дыхание. Враждебность и презрение бури и ее воинов он еще мог снести, но сострадание этих незнакомцев чуть не стоило ему самообладания. Луну предложили провести ночь в одной из висячих кроватей, но вместо этого он лег на шкурах у очага в чертоге. Ему не хотелось оставаться одному, однако уж слишком тяжело ему потом давались расставания. Чуть позже самый младший из Раксуры решил, что его обошли вниманием, тоже спустился и втиснулся между очагом и луном, прижавшись к его груди. От юноши все еще пахло птенцом, и у Луны сжалось сердце. Он думал, что не сможет уснуть, но вскоре провалился в дрему. Так крепко он не спал с того дня, как покинул туман Индиго. В Бирюзовом море они оставались три дня, дожидаясь, когда наставники разрешат награде летать. Лун провел это время с консортами. Он летал с ними вокруг колонии, гулял по висячим садам их небольшого, но густого исполинского терновника. Ему рассказали о том, как эти раксуры мирно отделились от своего родного двора и основали новый в колонии, которая некогда служила охотничьим аванпостом. Выяснилось, что у них тоже есть праотец, но он почти все время проводит в старой колонии, и они редко видятся с ним. Днем и вечером к консортам приходили арборы, которые рассказывали разные истории и читали вслух. Лун даже начал подумывать, что если его опасения оправдаются, ему все же стоит остаться в опаловой ночи. Если их консорты окажутся столь же дружелюбными, то ему вряд ли будет там плохо». А если его опасения не оправдались, и нефрита вылетела, как обещала, то она должна была уже на два дня пути их обогнать. Чего Лун не ожидал, так это того, как сильно он будет скучать по туману Индиго. Вся его жизнь была сплошной чередой расставаний, и в прошлом он уже встречал тех, по ком впоследствии страшно тосковал. Но на этот раз боль в его груди и не думала утихать, а каждая мысль о нефрите, утесе, звоне, еле, птенцах, душе, бубенчике, толке, реке, коре, крессе, почке и других арборок причиняла ему сильнейшие страдания. Это пройдет, убеждал он себя, всегда проходило. Но почему-то на этот раз все было по-другому. Наконец, на утро четвертого дня, Лун неохотно оставил других консортов и присоединился к Буре и ее воинам. Буря бесстрастно кивнула ему, давая понять, что не забыла о его существовании. Ее воины выглядели угрюмыми. Похоже, их устроили с меньшими удобствами, чем Луна. Прежде чем он ушел из чертога консортов, Кремень сказал ему не волноваться и пообещал, что все будет хорошо. И хотя сам Кремень явно в это не верил, Лун все равно был благодарен ему за поддержку. Наконец, они снова отправились в путь на запад. Дождь шел каждый день, не сильный, он не мешал им лететь в светлое время суток, но и по ночам не давал покоя. Они летели все дальше, и лес постепенно менялся, Исполинские древа росли все реже, а на земле между ними все чаще появлялись скалистые выступы. Эти выступы становились выше, пока не превратились в высокие столпы, которые вздымались до платформ висячего леса. Ветер и дождь обточили их, превратив в узкие спирали из темно-серого камня с серебристыми прожилками, которые ловили лучи света и отражали их радужной россыпью. Буря неохотно признала, что прежде никогда не залетала так далеко на запад, и теперь ориентировалась лишь по карте, которую ей показала зима. Воины, которые тоже никогда не бывали в подобных местах, чувствовали себя не в своей тарелке. Лун маялся от безделий, и собственных тревог, отчего начал рассказывать им о страшных созданиях, которых встречал в похожих краях, и которые были бы не прочь полакомиться Роксура. Некоторые рассказы даже были правдивы. Где бы они ни останавливались, Лун незаметно искал признаки того, что Нефрита уже обогнала их. Но он ничего не находил, а дождь скрывал любые запахи, которые она могла оставить. На одной из платформ, где Лун и его спутники остановились на ночь, они нашли следы лагеря, но тот был покинут уже несколько месяцев назад. Шквал поковырял остатки кострища когтями ноги и с надеждой спросил. — Мы, наверное, уже недалеко. День-два лететь осталось. Похоже, они приблизились к границе пределов. В последний день исполинские древа стояли совсем далеко друг от друга, а на платформах не росло почти ничего, кроме травы. На лесном ковре тоже виднелось больше каменных столпов, чем зелени. Словно исполинские древа медленно наступали на скалистую местность, но еще не успели захватить ее полностью. «Мы быстро долетели», — согласилась Буря. «Возможно, доберемся до места завтра к вечеру». Той ночью Лун не стал пугать воинов. Он сам с ужасом и нетерпением ждал конца путешествия, и поэтому никак не мог собраться с мыслями. Но на следующий день раздались раскаты грома. Они грохотали все утро и грозили помешать им двигаться дальше. А ближе к вечеру начался ливень. Несколько часов они прорывались через него, а затем буря приземлилась на ветку, укрытую кроной исполинского древа. Повысив голос, чтобы перекричать шум ненастья, она заявила. «Думаю, что мы уже почти долетели». «Можем найти укрытие или попытаться прорваться к колонии?» Звезда оглядела воинов, но не для того, чтобы узнать их мнение, а чтобы прикинуть, хватит ли им сил. Лун был гораздо выносливее их, но даже он устал лететь против ветра, так что остальные наверняка были почти измотаны. С воинов стекала вода, они стояли с опущенными шипами и, наверное, чувствовали себя ужасно, но с ног никто не валился. Звезда решила, «Лучше проведем ночь в сухости». Рывок и остальные согласно кивнули. Буря вопросительно посмотрела на Луна. Будь он один, то остановился бы, нашел укрытие и переждал грозу. Но ему не хотелось показывать чужакам свои слабости. Так что они полетели дальше под дождем. Лун надеялся, что они обгонят грозовые тучи, но те, похоже, накрыли половину пределов. Дождь не стих и к вечеру, когда дневной серый свет начал угасать. Лун засомневался в том, что буря трезво оценила расстояние до колонии. Затем грянул гром, и белая вспышка озарила небо. Лун вздрогнул так сильно, что сбился с крыла, и ветер швырнул его вниз и в сторону. Сбоку промелькнула медная чешуя, и в него врезался один из воинов. Повинуясь инстинктом, Лун сложил крылья, чтобы не переломать себе кости. Схватив брыкающегося воина за воротниковый гребень, он заорал. «Перестань махать крыльями, идиот!» Воин поджал крылья и вцепился ему в руки. Это был шквал, оглушенный и напуганный. Впрочем, окрыленному хватило ума обмякнуть и позволить Луну помочь. Лун пару раз с силой взмахнул крыльями и остановил их падение. его голова и кости все еще гудели от раската грома стряхнув с век капли дождя он поискал остальных и увидел что они яростно борются с ветром а буря развернулась и летит к нему она увидела что лун поймал шквала и указала на крону ближайшего исполинского древа все еще держа воина на руках лун последовал за ней и приземлился на широкой ветви в нескольких шагах от остальных воины дрожали Лун поставил шквалы на ноги и, перекрывая угасающий раскат грома, проорал. «Нужно остановиться!» Буря подошла ближе, взяла шквалы за руку и посмотрела ему в лицо, чтобы убедиться, что он в порядке. Затем она одним крылом указала на юг. Ее голос был едва слышен за шумом ливня. «Колония там! Внизу!» Лун удивленно повернулся. В устье долины на фоне серого неба вырисовывались темные силуэты каменных столпов. Они росли из невысокого скалистого хребта, который замыкался в гигантское кольцо, почти полностью заросшее лианами и небольшими деревьями. Внутри кольца стояло исполинское древо, огромное, но страшно обезображенное. Давным-давно какая-то катастрофа расколола гиганта напополам, так что одна половина легла на хребет. Ветви бесформенной кроны все еще тянулись к небу, но под крутым углом, отчего они стали извилистыми, а в кроне образовались большие прорехи. Вторая половина ствола все еще стояла прямо, но, судя по голым ветвям, эта часть древа уже давно погибла. Разглядывая пейзаж, лун не сразу сообразил, что в нем не так. Ни в одной половине древа не горели огни. Он не увидел ни ровного золотисто-белого сияния зачарованных ракушек, камней или цветов, ни теплых отблесков пламени. Лун спросил, «Ты уверена? Они там вообще живы?» Он не хотел язвить, но буря, похоже, восприняла его слова именно так. В ответ она ощетинилась и спрыгнула с ветви. Ее воины, все еще не отдышавшиеся, не ожидали этого, и запоздало кинулись догонять королеву. Лун сделал глубокий вдох и полетел следом. Они приблизились, но Лун все так же не видел признаков жизни. Впрочем, пелена дождя мешала разобрать какие-либо подробности. Серый дневной свет почти угас, и когда они перелетели границу скалистого кольца, оно уже окуталось глубокими тенями. Вся растительность, которую видел лун, была дикой, неухоженной и ничем не отличалась от буйного хитросплетения лиан, мха и молодых деревьев, которые устилала лесной ковер. Внутри скалистой чаши потоки ветра неожиданно меняли своё направление. Землю здесь покрывали гигантские корни исполинского древа, рощицы из деревьев поменьше и груды обрушившихся камней. В поваленной и все еще живой половине древа Лун не видел ни намека на то, что оно обжито. Ни света, ни движения. Платформы в его ветвях густо заросли дикой зеленью и кренились от ее тяжести. Лун надеялся, что буря знает, куда лететь, ведь чаша была размером с небольшую долину, и они не видели ни часовых, ни указателей, которые бы вели к посадочной площадке. Вообще складывалось впечатление, что гостей здесь не жаловали. Наконец, буря спустилась по спирали к нижней части упавшего ствола и ушла в сторону. Следуя за ней, Лун заметил то же, что и она. Там, где ствол опирался на скалу, находился темный проем, у которого сияли два маленьких огонька. «Здесь и правда кто-то живет», — подумал Лун. Они спустились вниз, к платформе. Древо частично вросло в скалистый хребет, и два зачарованных огня освещали круглую каменную площадку, которая выступала из-под ствола в том месте, где складки древесины обросли камни. Древо нависало над площадкой, отчасти укрывая ее от дождя, так что до пола долетала лишь мелкая морось. Лишь когда его когти коснулись каменной плиты, Лун смог разглядеть, что находилось в тенях. Он увидел куски скалы, вплетенные в кору древа, и высеченные в них изваяния. Тут и там из складок блестящей древесины торчали серые лица, руки, плечи, туловища. Свечение по обе стороны от входа исходило от каменных цветков лотоса. Было невозможно понять, кого изображали статуи. Раксура или земных обитателей. Лун видел лишь малую часть хребта, отчасти погребенного под накренившимся стволом. Однако теперь он стал гадать, что увидит, если очистить скалу от наросшей зелени, гладкий камень или террасы. Возможно, это старое исполинское древо проросло среди еще более древних руин земного города. Все стряхнули капли воды с шипов и чешуи. Услышав негромкий скрежет когтей о камень, Лун посмотрел в сторону входа. Глубоко внутри него отворилась дверь, за которой показался хрупкий силуэт, очерченный пятном теплого света. Буря повернула голову к воинам и зашипела на них, напоминая о вежливости. Все они приняли земной облик, но, судя по напряженным позам, делать этого никому не хотелось. Звезда посмотрела на Луна и нетерпеливо махнула рукой, как будто бы он сам не догадался, что тоже должен перемениться. Лун негромко зашипел, стиснул зубы и преобразился. Его одежда тут же намокла. Из опаловой ночи вышла стройная и сильная воительница. Ее темные волосы были убраны с лица и заколоты, а отблески света плясали на темно-бронзовой коже. Одета она была просто, в подвязанную рубаху и свободные штаны блекла красных оттенков. С нарочито бесстрастным видом она представилась. «Я высота, из двора паловой ночи». Звезда шагнула вперед, встав рядом с бурей. «А я звезда, из двора изумрудных сумерек. Наша королева-сестра приветствует вас. Она привела консорта из тумана Индиго». Высота едва заметно напряглась. Ее взгляд скользнул по воинам, которые стояли за бурей и звездой, но не задержался на них, а сразу же перескочил на Луна. Он ощутил, как по его спине пробежал холодок. В земном облике отличить молодого консорта от воина было непросто, и Лун, облаченный в потрёпанной одежды и без украшений, не должен был выделяться. Однако высота почему-то сразу же поняла, кто из них консорт. Лун ждал от нее равнодушие и даже надеялся на него. Ему предстояло войти в колонию двора, который немало похлопотал, чтобы вернуть его, и Лун совершенно не представлял, зачем. Высота сказала. «Мы не ожидали, что вы прибудете так скоро». Казалось, будто воительница не рада их прилету. Немного помолчав, она прибавила. «Пожалуйста, входите». Отвернувшись, она повела их внутрь. «Она ничего не сказала о Нефрите», — подумал Лун. «Если бы та уже была здесь, то бурю в опаловой ночи ждали бы еще раньше. Он едва сдержался, чтобы не спросить, но консорт должен был помалкивать, пока его не представят правящей королеве или пока его не пригласит другой консорт». После того, как Луна добродушно приняли в Бирюзовом море, ему не хотелось лишний раз нарушать правила и разыгрывать из себя безумного одиночку. Так что он пошел следом за бурей и остальными, надеясь, что найдет ответы на свои вопросы, не настроив против себя половину двора. Они миновали короткий темный коридор и вошли в колонию. Проем был огромным, в него, не пригибая головы, мог бы войти и пратец. За ним открывался не менее огромный зал. Он был пуст и украшен лишь замысловатой резьбой на стенах. На полу стояли каменные светильники, которые бросали на полированное дерево красноватые отблески, но верхняя часть зала была окутана тьмой. Здесь их ждали еще три воина, молодые мужчины, внешне сильно похожие на высоту. Видимо, они были ее братьями по выводку. Они мельком посмотрели на воинов из «Изумрудных сумерек», но затем, так же быстро, как и высота, перевели внимание на Луна и пристально взволнованно уставились на него. В зале было тихо, хотя Лун слышал слабые шорохи, доносившиеся сверху. В прохладном воздухе пахло древесиной, землей и незнакомыми Раксура. «Высота сказала...» «Вас должна была встретить наша королева-дочь. Но сегодня ее нет в колонии». По спине бури прошла рябь. Видимо, ей с трудом удалось удержать шипы расслабленными. А на звезду и вовсе было забавно смотреть. Уж очень она старалась скрыть, насколько оскорбилась. Изумрудные сумерки явно нечасто сталкивались с таким приемом. «Может быть, ваша королева-сестра может ее заменить?» Высота поколебалась, словно не желая в чем то признаваться. «Королева-сестра у нас есть, из другого рода, у нашего двора их два, но дела обстоят непросто». Звезда неуверенно покосилась на бурю. Насколько знал Лун, королева должна была молчать, пока с ней не встретится другая. Прежде чем ситуация стала еще более неловкой, высота прибавила. «Но наша правящая королева точно вас встретит!» Не удержавшись, она снова посмотрела на Луна, а затем быстро перевела взгляд на звезду. «Она с большим нетерпением ждала встречи с вами и с единственным выжившим консортом из ее последнего выводка». Лун почувствовал, словно его огрели чем-то по голове. Он смутно осознавал, что звезда и буря потрясенно переглянулись, А затем Буря по-новому оценивающе посмотрела на него. Его мать была жива, и она правила этим двором.